Литнет представляет Ева Сад Белая Читает Захарова Наталья Пролог Прижимаясь спиной к шершавому дереву, я вспоминала. А больше мне ничего не оставалось. Вокруг было так темно, что я не видела собственных рук. Сил что-то чувствовать тоже не оставалось. Я и так добежала до этого дикого места, подстегиваемое ужасом. Белая была рядом, без сомнений. Только она мастерится прятаться, это я знала точно. Теперь меня оставили и страх, и ужас, и паника, потому что невозможно бояться бесконечно. В моей душе осталась только тоскливая безысходность. Чем, спрашивается, мне не угодила моя московская жизнь? Карьера, куча мероприятий, свидания с любящим мужчиной. Как все эти радости жизни могли казаться мне избыточными? Я стремилась к покою, но вечный покой точно не входил в мои планы. Белая приближалась, я чувствовала ее вибрацию кончиками своих ледяных пальцев.